Кукольный дом Мой кукольный домик далек от небес. В нем полный порядок. Ни тайн, ни чудес, Ни стужи, ни ветра, ни дальних планет. Вдали от окошка пылает рассвет. Душа моя входит в мой кукольный дом. Порой так печально, невесело в нем. Куда нарвется, Зачем? Почему? Никто не узнает. И нужно ли ему? И все же, под вечер, когда все уснут, Она окунется в тепло и уют. Не смейся, прохожий, уют за гроши, Он в море не настит частица души. А если ты странник, озябший в пути, В мой кукольный домик однажды войди, Ведь он только с виду обычный тих. Бушует стихия в его кладовых.